301. Гуру. Чашу достижений хочется наполнить, а поступиться своими недостатками нет. Получается, разрыв нежелательный, когда гармония сознания нарушается несоответствием и противоречием в самом человеке. Это и будет дом, разделенный в себе. Не устоит он в час испытаний.